391. Матерь Агни-йоги Конечно, главное в человеке — это сознание. Оно важнее и выше тела, и может существовать вне его. Невозможен контакт с существом, лишенным сознанием. При слиянии в духе сознание объединяется с сознанием. Накапливание и расширение сознания — ближайшая цель человека. Сознание можно расточать и даже утерять вовсе. Много людей, наполовину и даже больше лишивших себя сознания. Чистота, спокойствие и широта сознания — ценнейшее приобретение. Сознательно употребляю слово «приобретение», ибо все эти свойства приобретаются трудом, волею и постоянством к нему устремлением. Берегите сознание, как величайший дар эволюции. Большего сокровища не имеете ни на земле, ни в мирах.